Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходно, и по ней не может подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга. Джордж сказал, так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обойтись. Джорджу иногда приходят в голову дельные мысли. Просто удивительно. Эта его мысль, несомненно, была мудрой, причем не только по отношению к данному случаю, но и по отношению ко всему нашему странствию по реке жизни. Сколько людей, плывущих по этой реке, рискуют затопить свои ладьи, перегружая их всяким нелепым скарбом, который, как им думается, сделает путешествие приятным и удобным, а на самом деле оказывается просто-напросто ненужным хламом. Чем только не нагружают они свое утлое суденышко заваливая его до самой верхушки мачты. Тут и нарядные одежды, и огромные дома, бесполезные слуги, и толпы светских знакомых, которые ценят вас не дороже двух пенсов, из-за которых вы не дадите и полутора. Нынешние приемы с их смертной тоской, предрассудки и моды, тщеславие и притворство, и самый громоздкий и бессмысленный хлам, опасения, что о вас подумает ваш сосед. Тут роскошь, вызывающая только пресыщение, удовольствие, набивающее оскомину, показная красота, подобная тому орудию пытки в виде железного венца, который в древние времена надевали на преступника и от которого нестерпимо болела и кровоточила голова. Все это — хлам старина. Выбрось его за борт. Он делает твою ладью такой тяжелой, что ты надрываешься, сидя на веслах. Он делает ее такой неповоротливой и неустойчивой, что у тебя нет ни минуты покоя, ни минуты отдыха, которую ты мог бы посвятить мечтательной праздности. Тебе некогда взглянуть ни на легкую рябь, скользящую по отмели, ни на солнечных зайчиков, прыгающих по воде, ни на могучие деревья, глядящие с берегов на свое отражение ни на зеленые и золотые дубравы, ни на волнующийся под ветром камыш, ни на осоку, ни на папоротник, ни на голубые незабудки. Выбрось этот хлам за борт, старина. Пусть будет легка ладья твоей жизни. Возьми в нее только самое необходимое. Уютное жилище и скромные радости. Ту, которая тебя любит и которая тебе дороже всех — Двух-трех друзей, достойных называться друзьями, кошку и собаку, Одну-две трубки, вдоволь еды и вдоволь одежды, И немножко больше, чем вдоволь питья, Ибо жажда страшная вещь. И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, Что ей почти не грозит опасность перевернуться, Да и не беда, если она перевернется. Нехитрый добротный груз ее не боится воды. Тебе хватит времени и на размышления, и на труд, и на то, чтобы насладиться солнечным светом жизни, и на то, чтобы слушать, затаив дыхание, иолову музыку, которую посланный Богом ветерок извлекает из струн человеческого сердца, и на то, чтобы... Прошу прощения, я отвлекся.